Глава двадцатая Марина потупилась и прошептала «Я беременна». Пару секунд я тупо на неё пялился, а потом на автомате выпалил. «Так мы же с тобой не...» «Дурак!» — перебила меня Марина и покраснела, как мака в цвет. Вера с осуждением на меня зыркнула, а Лера осторожно обняла богиню за плечи. в которой рассвет отметил, что М арена по факту так и осталась юной девчонкой, но по божественным меркам. Перун пленил её во время становления, когда она только-только перешагнула порог юности и начала набирать силу. А потом последовали пытки и долгое заключение в изнанке, где она ни с кем не общалась, и ничего не видела, даже еды. Пока и размышлял М арена набралась храбрости, вздохнула и сказала: "Я заберу мень лак него от Перуна". Я не говорила тебе об этом, потому что... Потому что...» Она спрятала лицо в ладонях и всхлипнула. «Потому что было много попыток, но все они заканчивались плохо и не смогла выносить ни одного ребенка. Я думала, что с этим случится то же самое». Я подтянул стул и сел перед богиней, понимая, что сейчас услышу то, что мне совершенно не понравится. Однако она не спешила продолжать свой рассказ. С мы мне пришлось задать наводящий вопрос. Ты знаешь, почему всё пошло по другому сценарию? "Догадываюсь", кивнула Марианна. "Сценировав свою смерть, я потеряла почти все силы". Дитя почувствовало это и замерло, выжидая, когда, когда наступит более благоприятное время, когда магия ко мне вернётся, когда мои подданные начнут приносить мне щедрые жертвы. И вот, Она повела рукой вдоль окна из которого можно было увидеть как деревенские спешат в её небольшой храм. Она наступила. И эта пауза, когда ребёнок не развивался, она сыграла важную роль. Раньше все те предыдущие их маги, ну, то есть магия Перуна, она враждовала с моей магией, из-за чего происходил выкидыш. Но этот ребёнок, у него было много времени чтобы адаптироваться. Магия Перуна изменилась, и теперь это моя магия. Я слышал нот в твоих словах. Когда я это произнёс, Лера и Вера обеспокоенно переглянулись, синхронно встали и ушли на кухню заваривать чай. Я провёл их взглядом и снова повернулся к Маренье, которая внезапно сильно побледнела и вцепилась пальцами в подол своего платья. Я мягко сказал: "Мне нужно знать, что происходит, чтобы помочь тебе. Божественные дети не такие, как ваши человеческие". Пробормотала Анна, но тут же нахмурилась, словно рассердившись на себя. Выпрямилась и продолжала говорить более чётко и твёрдо. В основе их рождения и взаимодействия не биологических материалов, а магии. В результате может получиться как наше подобие, ещё один бог, так и магическое существо. Ты, разумеется, не слышал, что у Перуна есть уже дети. Кострома и Купала. Нет, Марина неожиданно весело хмыкнула и протянула «Но, ну, наверное, я бы тоже попыталась скрыть такой позор. Дело в том, что Кострома, дух, который помогает девушкам найти своего истинного суженого, окупала у правителей рек и озер, который следит, чтобы водяные не слишком баловали. Закусывали людьми, но не наглели, и иронично приподнял брови. Вроде того, Марина слегка улыбнулась. Кажется, ее настроение немного улучшилось, когда она вспомнила о неудачах Перуна». В общем, это родные брата-сестра, близнецы. Не люди и не боги, человекоподобные духи, которые были чужими и на земле, и на небе. Перун не любил их и отослал подальше от своих глаз. Кострома и Купала жили уединённо, и, видимо, от тоски их потянуло друг к другу, и они вступили в противоестественную связь. Смуть такой позор может только смерть. Поэтому Перун сделал всё, чтобы никто из людей об этом не узнал, чтобы правда не вылилась наружу. Постепенно Кострома и Купала стали просто духами, происхождение которых затерялось в глубине веков. Перун желал ребенка Бога, того, кем бы он мог гордиться, но разочаровался в том, что имел и решил заняться селекцией. Я постучал пальцами по колено. «Так чего ты боишься? Что внутри тебя растет дитя, о котором Перун мечтал? Или что, напротив, ваша магия породила нечто ужасное?» «Я не боюсь!» процедил об Арена. Я знаю. Знание не исключает страха. Я пожал плечами и нетерпеливо добавил. Так что? Условия, в которых зачат этот ребёнок, были ужасными. Арена прикрыла голоса. Её тело каменело словно от боли. Эмоции, которые ей испытывала в тот момент, обстановка всё это повлияло на плод. Я чувствую, что от него исходит тёмная магия, наполненная злобой и гневом. Неважно, кем он родится, богом или духом, или неведомой зверушкой. Я могу точно сказать, в наш мир он принесет беду. Предугадывая логичный вопрос, нет, я не могу от него избавиться. Я совершил ошибку, когда ничего не делал о долгие годы. За это время мы, можно сказать, срослись, стали единым целым. Если он умрет, то велика вероятность, что погибну и я. Ладно, я зажмурился и потер переносицу. Так... А если пойти от обратного, тогда ты испытывала страх, ужас, гнев и злость. Но сейчас я указал на улицу. Тебя любят, тебе даруют жертвы, спокойствие, щедрые и верные подданные. Любое твоё желание будет исполнено. Нельзя ли исправить нанесённый урон положительными эмоциями? Чего тебе хочется? Только скажи, мы всё организуем. На секунду я представил, как Марена пожелает личный аквапарк и как мы организуем его на озере. И как пожилые жители Северных Гребешков катаются с крутых горок, восхваляя богиню. Пришлось приложить усилия, чтобы сдержать неуместную улыбку. Я поумерил воображение и вновь сосредоточился на Марене. Может быть, гипноз, стирание памяти, иллюзии, если ты хочешь чего-то уж совсем невозможного. Нет, она отрицательно покачала головой. Это не поможет. В комнату вернулись Лера и Вера. Они принесли поднос с чашками, печеньками и чайником и разлили всем чаю. Получается, решения нет, уточнил я, сделав глоток. Кипяток обжёг горло, но я не обратил на это внимания. Как бывало в моменты опасности, чувства притуплялись, я почти не чувствовал боли, полностью сконцентрированный на проблеме. "Есть", ответила Марена. "Кркавческий камень, артефакт 3 глава". который позволяет изменить сущность человека или предмета на противоположную. В храме Триглава находится его копия. К ней приносят дары в честь Нового года, чтобы каркавческий камень превратил все невзгоды прошедшего года в удачу для следующего. Но настоящий артефакт невероятно сложно достать. По слухам, он находится в личной сокровищнице Триглава. Ну, если бы ты сказал о невыполнимо, я бы начал переживать. Улыбнулся я. А сложно значит решаемо. Сколько у меня времени? Марина положила ладонь на свой живот, словно прислушивалась, и не очень уверенно произнесла: "Около 6 месяцев". Тогда и переживать нечем. Мы ещё 10 раз успеем ограбить сокровищницу Треглава. Я заговорщицки подмигнул, а Марина с облегчением рассмеялась. Судя по всему, она нуждалась в поддержке, человеческом сочувствии и простом успокоении. Подумай пока что-то знаешь о Триглаве и этом Крчкавском камне. Запиши всю информацию и перешли мне. Хорошо, согласилась Марена, и когда я уже поднялся, чтобы уйти, окликнула меня. Но это не всё. Слушаю. Я приготовился к очередной неприятной новость, как в том анекдоте. У меня две новости. Ладно, начинай с хорошей. А кто сказал, что будет хорошее? Можешь так не напрягаться, кмыкнула богиня. Если уж ты собрался триглава обворовывать, то с этим справишься без проблем. Мне нужен главный жрец, но не по-нарошку, как сейчас. Как даже жрецом может поработать любой? Что, вы не знали, что у жрецов есть специальное посвящение и что они приносят магическую клятву своему богу? Она закатила глаза. Дело в том, что я быстро набираю силу, и когда я верну её хотя бы наполовину, вы не сможете больше со мной общаться напрямую. «Ваш организм просто не выдержит, и ваши головы взорвутся». «Бах!» — она всплеснула руками, имитируя взрыв. «Боги нередко спускаются к своим подданным, но для этого они вселяются в жрецов. Либо говорят через них. В общем, мне нужен маг третьего, как минимум ранга, который готов стать моим жрецом». «Ну, не сказал бы, что это легче, чем ограбить Стриглава». Я поморщился. найти преданного человека, который согласится оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению. Но ещё небольшой нюанс. Он должен уметь хранить тайны и не раскрывать ни всем, что знаменитая Марияна вообще-то жива. Другого выбора нет. Она словно заледенела и гордо задрала подбородок. Убогов в свои потребности. Я проигнорировал её вызов и усмехнулся. «Погоди, это же выходит, что у меня осталось совсем немного времени, чтобы погулять с тобой по Краснодару. А потом ты либо взорвешь мне голову, либо мне придется провести экскурсию седобородому старику». «Почему седобородому?» – удивилась Лера. «Почему старику?» – ставила Вера. «Стереотипы», – хмыкнул я. Мы попрощались, и я покинул северные гребешки. Мое присутствие там не требовалось, сестры добрые, умело вели хозяйство. Торговля под их чутким руководством процветала. Все чаще несеверные грибешки вывозили свой товар в Краснодар на ярмарки, а наоборот, покупатели, наслышанные о натуральных и вкусных овощах, мясе, фруктах и прочей качественной продукции, приезжали в деревню, чтобы затариться. Э, репутация. Через духовку я за пару мгновений перенёсся в Краснодар. там я решил не вызывать такси, а прогуляться до академии пешочком, уложить мысли в голове, составить план действий. Да уж, отдых мне только снится. По дороге я купил шаурму и с аппетитом в неё вгрызался. Вкуснотища. И день сразу же показался светлее. В приподнятом настроении, хрустя маринованными огурчиками, я шёл по парку. Листья с деревьев уже полностью облетели. Парк просматривался со всех сторон. Поэтому я сразу же приметил чуть впереди трех парней лет двадцати-двадцати трех. Стояли, о чем-то шушукались, подозрительно оглядывались. Хотят поживиться чужим добром. Я с нежностью посмотрел на шоурму и свернул на боковую дорожку. Такой ценности я делиться ни с кем не намерен. Однако ребятки не собирались меня отпускать. Я услышал топот за своей спиной, а в следующее мгновение меня толкнули в плечо. Но этого им показалось мало. Они покусились на мою шаурму. Если честно, я этого не ожидал. Думал, что они попытаются меня долбануть по уязвимым местам или ножом пырнут. Поэтому создал энергетический доспех, чтобы защитить тело. Но негодяи зачем-то ударили меня по запястью, и я выронил мою прекрасную шаурму. У меня внутри всё похолодело. Я наблюдал, как потрясающий соус, вкус которого я ещё чувствовал на языке, заляпал бордюр и расплескался по резным плиткам. Маринованные огурчики смялись, жаренная курочка измазалась в пыли. Вы совершили большую ошибку, процидил я. Мы, партнёры схохотали. Вперёд вышел высокий брюнет со свёрнутым набок носом. Это ты совершил большую ошибку, урод. Ты забрал то, что принадлежало нам. Ты чё, думал, можно просто так запереться на нашей территории? Чё, денежки наши захотел, сука? Так мы тебе сейчас так исполосуем, что тебе деньги ещё не скоро понадобятся. Будешь в больничке отдыхать, мразь. «Да какие к лешему деньги?» — заорал я. «Вы мою шаурму испортили. Да вы знаете, как долго я её купить хотел. И она получилась идеальной». «А чтобы купить новую, мне придется возвращаться, и по закону подлости она получится хуже, чем эта! Вы мне все удовольствие обломали, кикиморы, поганые!» Я выдохнул, немного поумерил свое негодование и уточнил. «А деньги-то я ваши как забрал?» Парни немного растерялись, один даже отошел на пару шагов, но кривоносый отступать и не думал. Несмотря на то, что мы были одного роста, он попытался нависнуть надо мной и прорычал. «Магазин свой поганый открыл!» Ты что, думал, что Андрей тебя везде защитит? Думал, за его спиной спрятаться сможешь? Пока тебя не было, мы спокойно кристаллами барыжили, бабло зарабатывали, а ты? Ты вообще понял, куда в лес рот? На себя в зеркало посмотри. Огрызнулся я, схватил его за воротник куртки и притянул поближе. Он явно чувствовал себя некомфортно, но надо дать должное. Мой взгляд выдержал и не отшатнулся. Слушай внимательно. Мой магазин работает, и это будет работать. Если ты и твои дружки пожелаете, можете сдавать мне кристаллы по дешёвке. И остальным урониным передай, если кто-то попытается поднасорать моему магазину, то очень скоро об этом пожалеет. Я ему глаза на задницу натяну, понятно? Да хоть его языком объясняю. И я встряхнул его изобрезгливостью отшорнул. Он ощерился и вытащил из кармана кинжал, а его товарищи достали пистолеты. Я механически вздохнул. У мозгов у вас совсем нет. Это счастья же не будет, загк кол -гы кривоносый. Ладно, разложу на пальцах, я улыбнулся. Мне наплевать, как вы меня выследили. Но если у вас есть хоть пара извилин, вы должны понять, что я аристократ. Ты же понимаешь, что тебе будет, если ты порежешь высокородного. Э, как отреагирует Андрей, когда Измаирstри звонит, что ронины напали на аристократа. У нас с Андреем договор. И если он пойдёт по одному месту, то тутуда же отправится иронины. Или ты думаешь, я это просто так оставлю? Думаешь, что сможешь мой магазин с говном смешать и не измазаться? Я внезапно понял, что принялся говорить как он. Ну ничего, может, так и доходчивее будет. А то если он мне: "Ты что, урод?" а я ему: "Высокородный господин не соизволите ли расписать ваши претензии поподробнее?" то у нас никакого диалога не выйдет. Гривоносы явно засомневался, но тут же встряхнулся и набычившись попёр на меня, размахивая кинжалом. Я заломил ему руку, скрутил и шваркнул мордой об дерево. Его дружки бросились ему на подмогу, но они вообще не умели драться. Я сложил их пополам двумя сильными ударами под дых. Как они с такими боевыми навыками в данж ходят? Да их в первый же поход должен был Вурдалак загрызть. Мне повторить? Не, не, не. Замотал головой кривоносы и пополз от меня, прикрывая голову. Да не драку, я поморщился. Ладно, похоже, всё-таки надо повторить. В этот раз точно запоминайте. Да? Ну тогда слушайте. Мой магазин не трогать, остальных ронинов предупредить, чем черевато. Можете сдавать мне кристаллы. Если кто-то тронет моё имущество, найду и прикончу. Ясно? Ясно, ясно. Проблеи, парни. Валите, великодушно разрешил я, и чтобы придать им скорости, создал иллюзию оскалившегося виндиго, пасть которого была измазана кровью. Парни взвизгнули и бросились на утёк. Ах, охотники, чтобы хизнанка сожрала. Я со скорбью посмотрел на шурму, вздохнул и выбросил её в мусорку. Оставшийся путь до академии прошёл без приключений. Прибыв туда, я направился в общежитие, чтобы разгрести завалы учебных долгов. Домашку сделать, дописать реферат, который задавали еще несколько недель назад. Вообще-то я пропустил много занятий и брал задания, которые давали преподаватели у друзей. Однако до своей комнаты я и не добрался. В коридоре меня перехватила Виктория Столыпина. Она стояла у окна и что-то читала в телефоне. Но как только я появился в зоне ее видимости, встрепенулась, пригладила волосы и, повернувшись ко мне, приветливо улыбнулась. «Тебя зовут Марк, я правильно запомнила?» – спросила она. «Да, тебя...» – я притворился, что пытаюсь вспомнить ее имя. Виктория резко скисла, не смогла удержать улыбку, но моментально взяла себя в руки и, как ни в чем не бывало, прощебетала. «Вика, приятно познакомиться. Снова!» Приятно. Хорошего дня. Я обогнал её и потопал дальше. "Марк!" с возмущением воскликнула Виктория мне вслед. "Что-то случилось?" Я обернулся через плечо. Последние дни слишком многим людям от меня что-то было нужно, так что к подобным подводочкам у меня доверия уже не было. Виктория явно меня здесь караулила. Копаться в её мотивах я не желал, пусть просто держится подальше. Пока я смотрел назад, мне под ноги бросилось что-то мягкое, прямо под стопу. Я не успел остановиться и наступил на него. Раздалось громкое, душераздирающее «Мяу!» И я испуганно отскочил. «Да чтоб меня в изнанку закинуло!» Передо мной лежала пушистая рыжая кошечка, жалобно поджав переднюю лапку и прижав ушки к голове. «Матильда!» — Виктория бросилась к кошке и дрожащей рукой ее погладила. «Матильда, с тобой все хорошо?» Мяу. Я вздохнул, понимая, что меня заест совесть, если я сейчас свалю и сказал: "Поехали в ветеринарную клинику".